Понедельник, 7 июля, 17 часов 3 минуты. В кузове рефрижератора температура была плюсовая, градусов 12, но после внешней жары Мите показалось, что они забрались в морозильник. Было темно, холодно, и шел пар изо рта. Рядами стояли многоярусные консервные башни, затянутые пленкой. Изнутри контейнер выглядел больше, чем снаружи. Где-то впереди раздавались гулкие и патриотовые шаги, и нельзя было избавиться от ощущения, что это вообще не грузовик, а какой-то, к примеру, ночной склад, и вот-вот сработает сигнализация или явится сторож. Однако рыжий водитель Ивека подбирал в эту минуту с асфальта свои разломанные на куски таможенные пломбы и рассовывал по карманам, а других сторожей у обреченного рефрижератора не нашлось. Даже напротив, сгущалось вокруг него почти осязаемое нетерпение, и людей собралось как минимум несколько сотен. «Алло! Ну чего там?» — крикнул кто-то. Толпа напряженно загудела. «Как их снимать-то?» — нервно сказал кабриолет, оглядывая высоченную палету с маринованными огурцами. Банки были трехлитровые и стояли в 8 этажей почти до потолка. «Это ж погрузчик нужен!» Выглядел он так себе и на ногах держался не твердо. «По одной, может?» — предложил Митя, и сам тут же понял, что говорит ерунду. Монструозная палета была неделима, как египетская пирамида, и выдернуть что-нибудь из середины означало обрушить ее всю, причем себе же на голову. Почему-то проблема выглядела неразрешимой, хотя огурцы были, вот они, сочные, прохладные, в запотевшем стекле. Что ж мы так надрались-то, идиоты? «Ща, погоди с огурцами!» — отозвался патриот, выныривая из тьмы и дыша перегоревшим абсолютом. «Я там компоты нашел какие-то, они в коробках». «Мужики, вы там жрете, что ли?» — спросили сзади. В светлом проеме появилась чья-то лохматая голова, за ней другая. «Че так долго?» «Сейчас начнем». «О, подождите», — сказал Митя. «Тут замотано все, неудобно выгружать». «Так мы поможем!» — сказал второй голос, и с этими словами говоривший подтянулся на руках и полез в кузов. — Эй, куда? — гакнул патриот. — И так места нету. Чего жопами толкаться? Внизу стойте. Однако его аргумент незваного гостя почему-то не впечатлил, и спустя мгновение тот оказался внутри и затопал по проходу между палетами, а следом карабкался уже его товарищ, здраво рассудивший, что куда поместились четверо, влезут и пятеро. Конечно, на дальнейший ход выгрузки это вряд ли особенно бы повлияло, а может, и правда ускорило бы дело, если б только прибывшая на подмогу парочка действительно имела целью помочь. А может, так оно поначалу и было, и смутило этих двоих именно гора еды, немыслимое, невообразимое изобилие, которое просто лишило их воли. И потому лохматый прямиком бросился к холодной огуречной башне, И к Митиному ужасу принялся терзать целлофан, выковыривая из нее банку, как кирпич из каменной кладки. А второй поступил еще более опрометчиво. Выдернул из соседней палеты коробку яблочного пюре и выбежал с ней на свет, словно на сцену, а затем поднял над головой, как чемпионский пояс, и крикнул «Леля! Смотри!» Радостный, гордый этот выкрик сработал, как стартовый пистолет, И к распахнутому грузовику с разных сторон ринулось сразу человек пятнадцать из тех, что стояли рядом. Увидев это, дальние ряды заволновались и принялись толкаться вперед. Обладатель яблочного пюре спрыгнул на асфальт и пробирался к невидимой Лёле, по-прежнему держа коробку над головой, словно вброд переходил реку, а в кузове рефрижератора стало уже по-настоящему тесно, и теснота была опасная, сердитая, потому что было там темно и не развернуться. И когда первая десятка понесла свои трофейные компоты к выходу, ей навстречу в кузов уже забиралась следующее, и разойтись оказалось невозможно. Палеты качались и скрипели, бессильно причитал рыжий водитель. Какая-то женщина кричала издалека «Несоленая! Несоленая! Бери, Ваня! Слышишь?» А другая просто вдруг завизжала пронзительно длинно на одной невыносимой ноте, Бог знает почему, и после этого начался уже полный бардак. Не успев даже толком начаться, цивилизованная конфискация продуктов как-то стремительно и бесповоротно провалилась, и несчастный польский холодильник был теперь похож скорее на поезд, который грабят басмачи. «Упадет сейчас!» — крикнул кабриолет и дернул Митю за рукав. Лицо его блестело в темноте. «По какой-то причине...» Оба они все еще подпирали восьмиэтажную огуречную башню, из которой частично выдрана была уже сердцевина, и даже сквозь гвалт и возню слышалось, как скрипит стекло и трещит фанера, которой были переложены ярусы. Мимо, растопырив локти, к свету пробивался патриот с двумя коробками компота под мышками, похожие на небритую самоварную бабу, и кабриолет бросил огурцы и рванул следом. Митя лихорадочно огляделся... И схватил что-то первое попавшееся, не тяжелое, нельзя же было с пустыми руками, просто глупо было с пустыми руками после всего, и пристроился в хвост, потому что втроём дотолкаться к выходу было легче. За спиной у него тут же загремело и рухнуло, резко запахло уксусом и укропом. Людей внизу собралось столько, что прыгать пришлось бы прямо в толпу, как на рок-концерте. И Митя заколебался, не хватало еще кого-нибудь покалечить, Но тут, совсем рядом, в шагах в двадцати, увидел жену и дочь. Крикнул «Саша! Я здесь! Саша!» И все-таки прыгнул. Хотя, скорее, все же не прыгнул, а вывалился. Неловко, боком, ударил кого-то плечом и локтем и больно ушиб колено. И сам едва не упал, потому что асфальт под ногами был мокрый и красный, скользкий. И целых десять шагов еще думал, что это кровь. Уверен был, что это кровь. пока не захрустели осколки и не покатились ягоды. Но даже это было сейчас неважно. Он смирился бы и с кровью. Ударил же кого-то, и ударил бы снова, лишь бы добраться. И вот тогда грохнул выстрел. Близкий, реальный, вовсе не похожий на слабое эхо, которое донеслось утром от решетки. И сразу стало тихо. Стрелявший не прятался. Напротив, он забрался на капот пыльной легковушки и задрал к потолку руку с пистолетом. Маленький, бледный, в черном костюме. Рядом стояла высокая чиновница из Майбаха. Лицо у нее было грозовое. «Посмотрите!» — закричала она. «Вы только посмотрите на себя! Именно так выглядит анархия! Сильным придется драться, слабым не достанется ничего. Этого вы хотите?» Голос у нее был глубокий, гневный, и сама она сделалась будто еще больше, и сильно не хватало ей сейчас в руке меча. Или хотя бы серпа, вдруг подумал Митя, потому что эти двое, чугунная баба в пиджаке и коротышка с пистолетом над головой, страшно напоминали сейчас, конечно, скульптурную пару с ВДНХ, пускай даже с размерами у них было напутано. «Вот этого вы хотите!» — повторила женщина Мерседес и простерла руку к разоренному грузовику. Или все-таки попробуем вести себя, как цивилизованные люди?» Сходство усилилось. Как всегда, после драки толпа видовато безмолвствовала и прятала глаза. «Господи, помоги!» — думал Митя. Засмеяться сейчас точно было нельзя. Саша вдруг всхлипнула и закрыла лицо ладонью. «Чекист!» — простонала она, и плечи у нее задрожали. чиновница. Красавица Каен быстро склонила голову и тоже беззвучно захохотала. Аська хмурилась и непонимающе хлопала глазами, а Митя почувствовал невыносимый острый прилив любви. В эту самую минуту до рефрижератора добрался, наконец, запыхавшийся лейтенант. Выстрел он услышал шагов за триста. И в голове у него все смешалось — нимф, ананасовый сок, плачущая хозяйка Сеттера и мертвый капитан, но кобуру он, видимо, расстегнул прямо на бегу, хотя и не помнил об этом. — Хорошо, — сказала тем временем чиновница из Майбаха и достала блокнот. — Молодцы! А теперь все, что вы там набрали, придется вернуть. Ее бледный спутник, однако, пистолет убирать не спешил. как бы напоминая, что призыв сдать награбленное вообще-то не просьба, и лучше бы поторопиться. А лейтенант, присмотревшись, узнал в нем рябого мужика, которого видел утром в начальственном лимузине, и застегнул кобуру обратно. Он понял, что и тут все уже решилось, как и с водой, и что у ананасов теперь тоже появились хозяева. Повисла неприятная пауза. Баба из «Мерседеса» скучно тукала ручкой по блокноту, Любой мужик пучил глаза и целился в потолок. — А вот если послать их, к примеру, в жопу, — внезапно подумал Старлей, — да что они сделают-то вдвоем? Но прежде чем эта мятежная мысль успела в нем окрепнуть, какая-то женщина с очень красным лицом вышла вперед и сказала. — Ой, да забирайте, господи! Это, между прочим, само выпало, на полу лежало. И поставила под ноги белобрысой суке Терминатору две жестянки сладкой кукурузы. А следом за ней неохотно потянулись и остальные, кто с парой банок, а кто и с целой коробкой. И революция сорвалась. На удивление, гора получилась изрядная. Оказалось, что за неполные 10 минут общими усилиями из рефрижератора удалось натаскать почти целую палету. Причем набор получился разнообразный, как если бы его составляли на заказ. Когда ручеек подношений иссяк, женщина-мерседес оглядела добычу и черкнула в блокноте. «Это все?» — спросила она строго. «Граждане, сдавайте валюту», — подумал Митя. И в горле у него опять предательски защипало. «Да что ж такое! Надо взять себя в руки!» «Пап! Папа!» — зашипела Аська и дернула его за рукав, возбужденная, сердитая, с горящими щеками. «Ах ты, Павлик Морозов!» «Еще мы!» — крикнула она и по-школьному подняла руку. «Еще у нас!» И тогда только он вспомнил про свой трофей, опустил глаза и все-таки, наконец, засмеялся. В легонькой картонке лежало 12 баночек томатной пасты.